Глава 36 шестая. Соседка оказалась стрелянным воробьем. Худая пожилая женщина выглядела оживленной и явно схватывала все на лету. Как и многие люди ее поколения, она была склонна к учтивости и вере в людей. Во всяком случае, вела она себя именно так. «Вероятно, исключительно из вежливости», — предположил Ричард. «Мы ставим новый компьютер мистеру Маккену», — ответил Ричард. «Но здесь жарко, и наш коллега потерял сознание». «Вызвать скорую помощь? Нет, мы занесем его в квартиру и дадим стакан воды. Мне совсем не трудно. Мадам, тут дело в страховке. Он внештатный сотрудник, работающий по контракту, а для них все очень сурово. У него вычтут огромную сумму, ему не нужен счет из больницы. Я могу вам как-нибудь помочь?» «Нет, мадам», — Ричард подхватил Хеккета под мышки и потащил в комнату Маккена. Чан принялась незаметно подталкивать Ругер ногой в ту же сторону. Соседка собралась закрыть дверь, но передумала и снова открыла ее на те же самые 12 дюймов. «Я думала, Питер сам устанавливает свои компьютеры», — сказала она и снова закрыла дверь, на сей раз окончательно. Чан подняла Ругер и отнесла его в комнату. Ричард затащил Хекета следом. Мишель закрыла дверь. Не вызывало сомнений, что Хекет получил серьезные верхнечелюстные травмы. У него были повреждены все лицевые кости. Некоторые врачи могли провести по данному поводу целый цикл лекций. Однако Хекет продолжал дышать достаточно ровно, во всяком случае в данный момент, до тех пор, пока различные внутренние органы не распухнут и в них не начнет собираться кровь. После этого ситуация становится непредсказуемой. — Когда он придет в себя? — спросила Чан. — Понятия не имею, где-то между двумя часами и бесконечностью. — Ты ударил его очень сильно. Он напал первым, дважды в голову и один раз в спину. — Ты в порядке? — Ричард кивнул. Он был в порядке, но чувствовал себя не лучшим образом. Сильно ныла почка, особенно когда он двигался. Голова болела отчаянно, и еще место над ухом. Это был жуткий удар, возможно, самый сильный из всех, что он получал. При таких обстоятельствах удар головой был не самым разумным выбором. «Мы не станем ждать два часа», — сказала Чан. «Может произойти все, что угодно. Нам нужно найти Маккена, а ждать его здесь ничуть не хуже, чем любой другой вариант». «Ты не думаешь», — сказала она, — «у тебя болит голова». «Пока нет, но я начну. А что?» «Как они нашли нас здесь?» «Наверное, этот тип следил за нами». Если подумать, было очевидно, что мы начнем с библиотеки. Однако мы воспользовались лимузином и ехали по безумному маршруту, катались по микрорайону, чтобы оценить обстановку, и никто не крутился возле нас, никто за нами не следовал. Как такое могло быть? И как тогда? Им известно о Макене больше нас. Может быть, он как-то с ними связан. Так или иначе, но они знали его адрес». Может быть, именно по этой причине дверь квартиры оставалась открытой, как и дверь в доме Кивера. Может быть, утром Хэкетт уже успел здесь побывать? Ричард что-то уловил в ее голосе. Он поднял Ругер и вытащил обойму, и увидел блестящие 9 миллиметровые патроны. Но обойма не была полной. Одного не хватало. Из пистолета стреляли. «Они не хотели поговорить с Макеном», — сказал Чан. «У них было два способа нас остановить. Они выбрали оба». Ричард проверил пульс Хекета на шее. Редкие биения прощупывались вполне отчетливо. Он находился в глубоком обмороке или в коматозном состоянии. Джек не знал наверняка, какая между ними разница. «Мы должны предположить, что рано или поздно прибудет подкрепление», — сказала Чан. «Но он может ответить на наши вопросы», — сказал Ричард. «У нас нет времени». «Ну, тогда возьмем то, что можно». Они заполучили дорогой сотовый телефон, такой же тонкий, как Учан, ключ от взятой на прокат машины, карточку-ключ из отеля, 85 центов, бумажник, все это лежало в разных карманах, и «Хеклер и Кох Р-7» из «Кобуры на спине», R7 был достаточно маленьким, чтобы спрятать его сзади, но достаточно большим, чтобы им пользоваться. К нему подходили такие же патроны, типа парабеллум, что и для Ругера, что было вполне логично. В бумажнике они обнаружили более сотни долларов наличными, калифорнийские права и несколько кредитных карт. Чан оставила у себя сотовый телефон, чтобы изучить список звонков, а Ричард забрал наличные на будущие расходы и R7 сразу по нескольким причинам. Они навели порядок и протерли все места, которых касались. Добычу сложили в карманы. «Нам нужно что-нибудь еще?» — спросила Мишель. Джек огляделся в последний раз. «Может быть, еще одно?» — сказал он. «И что же?» «Я думаю, мы можем забыть про органическую пищу и медоносных пчел. Посмотри вокруг. Сухой завтрак и фабричное молоко». Два шоколадных батончика, вот чем он питается. Он носит брюки из полиэстера, еда его не интересует, и он не защитник окружающей среды. Следовательно, он отреагировал на статью в Лос-Анджелес Таймс про невидимую сеть, про интернет. А если взглянуть на компьютеры, все укладывается в схему. Ты хочешь забрать компьютер? Ты слышала, что сказала соседка перед тем, как закрыла дверь? Она сказала, что Питер всегда сам устанавливает компьютеры. Ты ее не убедил, и она очень вежливо дала это тебе понять. Она произнесла правильные слова, ведь компьютеры необходимо устанавливать, не так ли? И она назвала его Питер. А я бы предположил, что такая старая леди должна была назвать его мистером Маккеном. Должны быть они хорошие друзья, какими иногда становятся многолетние соседи — А в таких случаях они могут говорить на личные темы. Если она знает о компьютерах, то он вполне мог рассказать ей о своих тревогах, потому что она его поняла бы. У нас нет времени ее расспрашивать. В здании могут в любой момент появиться другие парни и полицейские». «Согласен», — сказал Ричард. «У нас нет времени на разговоры с ней, во всяком случае, не здесь. Вот почему я хочу забрать ее с собой, она соседка». Нам следует пригласить ее выпить чашку кофе где-нибудь подальше отсюда. Получилось у них не слишком быстро, далеко от стремительного бегства. Соседка продемонстрировала заметные сомнения и нежелание продолжать общение. В конце концов, Чан пришлось показать свою визитку из ФБР. Потом начались поиски пальто, хотя они и предупреждали, что на улице тепло. Но здесь речь шла о правилах поведения». Пожилая леди сказала, что не так уж старомодно и не будет настаивать на шляпке и перчатках. Потом начался долгий и не слишком уверенный спуск по лестнице, а после того, как она увидела лимузин, ее нежелание посетить кафе исчезло. Блестящая черная краска и водитель в аккуратной серой форме разрешили все сомнения. Она имела дело с правительством. Такие машины показывают в вечерних новостях. Затем Ричард начал поиск подходящего места. Многие интересные варианты были отвергнуты. Наконец он сделал выбор. Традиционное чикагское кафе, благоразумно обновленное уважительным внуком и наследником Приятная атмосфера и полный набор необходимых достоинств. В частности, парковка для лимузина, удобные кресла и телевизор на стене. Соседке Маккена кафе очень понравилось. Может быть, оно напомнило ей места, которые она часто посещала. Женщина вошла в кабинку, приняла помощь Чан, неспешно сложила свою костлявую фигуру и устроилась рядом с Чан. Ричард расположился напротив, стараясь сохранять дистанцию и не нависать над женщинами. Они формально представились друг другу. Оказалось, что соседку зовут миссис Элеонора Хопкинс. Она вдова и прежде работала в лаборатории университета. Старушка была не только образованна, но и являлась автором некоторых технических изданий по темам, в которых прекрасно разбиралась. Кроме того, она знала других специалистов и составителей подобных работ. Знала о них или могла бы знать, если бы в какой-то момент перешла на другую должность. Она сказала, что ее карьера развивалась в очень интересный период с точки зрения технического прогресса. Потом миссис Хопкинс рассказала, что Питер Маккен много лет живет с ней в одном доме, и они подружились, хотя общаются не слишком часто, но всегда мирно, как положено, хорошим соседям. В последний раз она видела его три или четыре недели назад, но такие вещи случались и раньше, и это не повод для беспокойства. Она довольно редко выходит из дома, так что они встречались на лестнице лишь случайно. а он часто отсутствовал, пропадая сразу на несколько дней. Она не знает, где он бывал. Она всего лишь соседка, а не сестра. Да, он не был доволен своей жизнью. Иногда судьба человека бывает печальной. По телевизору на противоположной стене шли местные новости. Краем глаза Ричард наблюдал за ними. Миссис Хопкинс заказала кофе и кусочек торта, и Чан спросил у нее... Мог ли мистер Маккен впутаться в какие-то неприятности, такие, о которых никто не знает? Ей что-нибудь известно?» Она покачала головой. «Была ли у него какая-нибудь мания?» — спросил Ричард. «Когда?» — спросила миссис Хопкинс. «В последнее время». «Да, я могла бы сказать и так». «И как давно это продолжается?» «Около шести последних месяцев». Снаружи, примерно в миле от них, слышался далекий вой сирен и шум винта вертолета. — Вы знаете, в чем состояла проблема мистера Маккена? — Нет, не знаю, мы мало говорили о личных вещах. А она была как-то связана с его сыном? — Вполне возможно, но он редко со мной откровенничал. На экране телевизора появилась картинка, снятая с вертолета. Зеленые лужайки, деревья, парк. «И какие проблемы были у его сына?» — спросил Ричард. «Мы не обсуждали их в подробностях», — ответила миссис Хопкинс. «Вам известно, что он нанял частного детектива? Я знала, что он намеревался предпринять конкретные шаги». «В каком направлении?» «Не имею понятия». «А вы обсуждали с ним технические вопросы, учитывая ваше прошлое и его явный интерес?» «Да, мы часто беседовали о технических вопросах, иногда за кофе с пирожными, как сейчас. Мы обсуждали разные проблемы и получали немалое удовольствие. Я помогал ему понять основные принципы, а он ознакомил меня с возможностями их использования в настоящее время». «То есть его мания носила технический характер?» «Нет, думаю, в основе лежало нечто другое, но технические аспекты присутствовали». Они были как-то связаны с интернетом. Под подрагивающим изображением зеленой лужайки пошла надпись «В парке найден труп мужчины». Пожилая леди подняла взгляд и сказала «Наверное, тело нашел человек, гулявший с собакой. Так часто бывает в парках». «А в чем состоял интерес мистера Маккена к интернету?» — спросил Ричард. «Он хотел понять некоторые аспекты, Как и большинство дилетантов, он оперировал спортивными терминами. Как если бы интернет был бассейном, полным плавающих теннисных мячей, которые являлись индивидуальными сайтами, естественно. Конечно, тут он ошибался. У интернета нет физического аналога. Он не имеет измерений и границ. В нем нет понятий «верх» и «низ», «близко» и «далеко». Кое-кто сказал бы, что у него есть масса. Цифровая информация – состоит из единиц и нулей из чего следует, что ячейки памяти либо заряжены либо нет, а заряд есть энергия. Так что если верить Эйнштейну е e равно mc в квадрате, где е e энергия м масса а аAC скорость света. И тогда можно считать, что m равняется е e разделенному на C в квадрате. А это то же самое уравнение, но записанное в другом виде. Значит, заряд имеет некоторую массу, которую можно обнаружить. И чем больше песен и фотографий вы отправляете в свой телефон, тем тяжелее он становится, всего лишь на миллиардную долю унции, но тем не менее. Между тем камера вертолета укрупнила изображение невысоких кустов. Вокруг стояла группа полицейских в форме, Внутри лежала наполовину скрытая фигура человека в черных туфлях и черных брюках, остальное закрывало густая листва. Ниже шла надпись «В парке найден труп мужчины». «Но что именно хотел понять Маккен?» — спросил Ричард. Его интересовало, почему некоторые сайты невозможно найти. Вопрос в основе своей связанный с поисковыми системами. Его образ бассейна с теннисными мячами оказался полезным. Он представил себе миллионы теннисных мячей, некоторые из них плавают на поверхности, другие ушли вниз под тяжестью остальных. И я попросил его представить поисковую систему в виде длинной шелковой ленты, которую поднимают вверх и опускают, она оплетает теннисные мячи со всех сторон, Скользит по их влажным ворсистым поверхностям с огромной скоростью. Некоторые мечи вместо ворса обладают зубцами, наподобие рыболовных крючков. Другие являются идеально гладкими, точно бильярдные шары. Где тогда зацепится шелковая лента? На крючках, естественно. А мимо бильярдных шаров она будет скользить совершенно свободно. Вот что должен был понять Питер относительно поисковых систем. Это улица с двухсторонним движением. Сайт в интернете должен иметь желание быть найденным. Нужно проделать серьезную работу, чтобы создать эффективные зубцы. Люди называют это оптимизацией поисковых систем. Сейчас это очень важная дисциплина. Следует добавить, что создать бильярдный шар столь же сложно. Сохранять тайну трудно. «Но тайные сайты в интернете противозаконны», — заметила Чан. «Совершенно верно», — пожилая леди кивнула. «Как и безнравственные, я полагаю, или и то, и другое. В таких вопросах я достаточно наивна, однако знаю о существовании самых отвратительных порнографических фотографий или о возможности заказать по почте кокаин и тому подобные вещи. Это называется «невидимая сеть», гладкие бильярдные шары, их миллионы, без зубцов и крючков, все они решают свои задачи и никто за ними не следит. Вероятно, невидимая сеть в 10 раз больше видимой, или в 100 раз, или еще больше, никто не знает. И как это можно знать? Конечно, не нужно путать ее с темной сетью, которая представляет собой устаревшие сайты с нерабочими линками, подобные мертвым спутникам, вечно кружащим в космосе. Так что темная сеть больше напоминает древнюю археологию, а невидимая похожа на оборотную сторону следов. И не то, чтобы они были темными или невидимыми, или шли по противоположной стороне настоящих, вы же меня понимаете. Интернет не является физическим местом, у него вообще нет физических характеристик. Между тем на экране телевизора появилась машина скорой помощи. Медленно катившая по траве, одиноко мигая фарами, за ней следовал фургон коронера. Из них вышли люди, которые присоединились к полицейским. «И как человек может найти такой тайный сайт?» — спросила Чан. «Человек не может», — ответила пожилая леди. «Во всяком случае снаружи. Вам не удастся использовать поисковые системы, потому что сайты гладкие». Вам необходим точный адрес. Не просто кофешоп.ком, а что-то вроде кофешоп123xyz.ком. Или нечто еще более сложное в реальной жизни. Уникальный указатель ресурса в сочетании со сверхнадежным паролем. Очевидно, подобные адреса устно передаются в определенного рода сообществах. На экране телевизора темно-синий краун Виктория проехал по траве и остановился. Из него вышли двое мужчин в костюмах, вероятно, детективы. На экране появилась надпись «Полиция, Линкольн Парк». Ричард слышал шум других вертолетов примерно в миле от кафе. Канал конкурентов, опоздавших на вечеринку. Рассказывал ли Маккен о том, каким именно сайтом он интересовался? «Нет», — ответила пожилая леди. На экране появилось несколько мужчин, присевших на корточки возле лежавшего на траве человека в черном. Детективы и судебно-медицинский эксперт, решил Ричард, он знал правила. Много раз сам присаживался на корточке рядом с лежащими на земле людьми. Некоторые были еще живы, но он знал, что сейчас они смотрят на труп. Никто не спешил и не кричал, никто не тащил носилки и аппараты для переливания крови и искусственного дыхания. «Полиция Линкольн-Парк». «Это Питер, верно?» — спросила пожилая леди. «Почему еще вы спрашиваете меня о нем? Почему еще мной могло бы интересоваться ФБР?» Чан не ответила ни на один из ее вопросов. Ричард также молчал, потому что у них на глазах телевизионная картинка изменилась, и на экране появился непримечательный дом, стоящий на самой обычной улице». Дом Питера Маккена и пожилой леди, дом, в котором они побывали совсем недавно. Он был узнаваемым, он был знакомым. Вход освещали мигающие красные огни, полицейские взбегали на крыльцо. Все произошло слишком быстро, чтобы они сумели связать два события. Полицейские в парке даже не заглянули в карманы Маккена, не нашли бумажник, не проверили водительские права и не установили его личность, поэтому не могли знать, где он живет. Они все еще ждали разрешающего сигнала от судмедэксперта. Ричард и сам много раз сидел на корточках и ждал. Смерть должна быть удостоверена, прежде чем тело превращается в улику. Никакой связи. Независимое расследование. На бегущей строке появилась новая информация. Полицейские из антитеррористического отряда штурмуют здание в Чикаго. Ричард повернулся к пожилой леди и спросил. «Вы набрали 911?» «Да, набрала», — ответила та. «Когда?» «Как только закрыла дверь после разговора с вами». «Почему?» «Мне не понравился ваш вид». «Мы оба вам не понравились?» «Нет, именно ваш вид. Вы не похожи на агента ФБР, какими их показывают по телевизору». «Я работал под прикрытием. Исполнял роль плохого парня». «И очень убедительно. Поэтому вы позвонили в 911. Сразу же. И что вы сказали? Что в моем доме находятся вооруженные террористы. Но почему? Мы в Чикаго. Это единственный способ привлечь их внимание, если хочешь, чтобы они приехали не через 4 часа». «Пожалуй, нам пора», сказала Чан. «Нет», — возразил Ричард. «Давай немного задержимся. Пять минут ничего не решают». Они выпили еще по чашке кофе, пожилая леди захотела еще одно пирожное, и Ричардс Чан составили ей компанию. На экране телевизора показывали две картинки сразу. Слева — парк, справа — дом, и под каждой своя подпись. «Убийство в Линкольн-парк и террористическая угроза». А еще ниже общая строка — «Трудный день для полиции». Вторая чашка кофе — оказалась такой же хороший как первое Пирожное тоже. В парке появился мешок с молнией для перевозки трупов. К дому подъехала скорая помощь. Тело уложили в мешок и унесли в фургон коронера. Фельдшеры скорой выскочили из машины, сбежали по крыльцу и скрылись в доме. Через некоторое время они вернулись с носилками, на которых лежал раненый. Вероятно, Хэкетт, впрочем, с уверенностью Ричард определить не мог. Лицо мужчины было забинтовано от шеи вверх, как у египетской мумии, а одежду скрывала простыня. Затем, как в кино, полицейские медленно выехали из парка и через четыре долгих минуты появились возле дома, на тех же машинах, из левой половины экрана в правую, короткий электронный прыжок, но вполне реальный кольцевой маршрут. Те же самые детективы вышли из машины, взбежали по ступенькам крыльца и скрылись в доме, но через минуту вернулись, погрузившись в разговоры по своим сотовым телефонам. Появилась новая бегущая строка. Сделано официальное заявление, эти два дела связаны между собой. «Мадам», — сказал Ричард, — «я сочувствую вашей утрате и тому, что вам предстоит пережить в ближайшие часы. Полицейские Чикаго начнут задавать вам вопросы, и все будет не так, как в телевизионных сериалах. ФБР не может заявить, что ведет данное расследование». Мы должны позволить полиции работать самостоятельно, так что мы будем вам чрезвычайно признательны, если вы не станете рассказывать о нашем разговоре, чтобы избежать никому ненужных обид. Лучше им о нас не знать. Даже о том, что мы побывали в вашем доме. Им не понравится, что мы сумели их опередить. «Вы просите, чтобы я солгала?» «Я и сам так поступлю, если они спросят у меня, кто позвонил в полицию, о террористах и почему». «Тогда и я буду помалкивать», — ответила пожилая леди. «Вы действительно не знаете, в чем состояла проблема Маккена. Я же говорила вам, я его соседка, а не сестра. Вам лучше спросить у неё. «У кого?» «У его сестры. У него есть сестра. Но я же вам говорила». Я думал, это была фигура речи. «Нет, она настоящая, они очень близки. Она должна знать все его секреты».